как тот крестился сами людей своих крестил так и этот поступил подобно тому митрополит Иларион в своём слове о законе и благодати также приравнивает киевского князя Владимира к византийскому императору Константину объявленному церковью равноапостольным подобничу великого Константина А об Ярославе в слове говорится, что он Богом определен в преемнике своего отца Владимира. Его же сотвори Бог-наместника. Идея богоустановленности была перенесена впоследствии с великокняжеской власти на царскую и императорскую и стала рассматриваться русским православием как одно из важнейших положений христианского вероучения и из века в век народным массам внушали, что самодержавие на Руси заведено не человеческим хотением, а Божьим изволением, Божией ее милостью, что царская власть — это Богом данная власть, что она имеет божественное происхождение, установленное самим Богом. Царь рассматривался богословами русской православной церкви как нечто производное от Бога. Бог, утверждал в одном из своих трудов Изъяснiе опологет русского православия митрополит Филарет Дроздов, по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя. По образу своего вседержительства царя самодержавного, по образу своего царства непреходящего, продолжающегося из века и до века, царя наследственного, Веруем, говорилось в статье Самодержавие и Единодержавие, что боговенчанный наш царь есть отображение на земле божественного провидения. Царство самодержавное на земле есть снимок единовластительства Божия. Такая постановка вопроса давала духовенству возможность выполнять полицейско-охранительные функции запугивать верующих противников русского сомнержавия страхом небесной кары за их антимонархические мысли и действия. «Образ царя земного», — твердила церковная печать в период Первой русской революции, — «в нашем государстве взят с образа царя небесного. Так что кто противится власти царской и власти начальников от него поставленных, тот противится Божию установлению». Мы своим неповиновением царской власти, своим непочтением к ней внушали проповедники своим прихожанам: восстаём против учреждения божественного, прогневляем Бога и нарушаем его святую волю. В своём верноподданническом сердии русское православное духовенство дошло до провозглашения принципа монархизма, одной из главных вероучительных идей христианства. Термин самодержавия получил у нас религиозную окраску. Наша русская самодержавие носит характер чисто религиозный. Утверждения такого рода не сходили со страниц церковной печати до революционной России. Но особенно часто публиковались они в годы политической реакции, последовавшей за поражением Первой русской революции, а также во время проходившего в 1913 году Празднование трёхсотлетия дома Романовых. В разгар революционных событий в России, когда царский трон зашатался, и духовенство стало заботиться о том, как бы отделить православие от сросшегося с ним самодержавия, в церковных изданиях появились отдельные критические высказывания по поводу чрезмерной догматизации принципов монархизма. Так, например, автор статьи Священники и политика признавался в порыве откровенности, наша богослужебная проповедь была сплошь до рядом возведением самодержавия в абсолют. Пастыри и архипастыри являлись охранителями самодержавия едва ли не в такой же мере, как и православие. Однако церковь в целом не только не отказалась от такой абсолютизации русского самодержавия, Несонет активизировала пропаганду в массы идей монархизма, сосредоточив внимание на подведении под него вероисповедных оснований.